Утром следующего дня Лёха ждал Егора с подарком. О нём студент узнал, как только открыл дверь в кабинет. В нос ударил отвратительный смрад бомжатника. Посреди кабинета восседал источник амбре. Лёха открыл форточку. Граждане, проводившие ночь в милиции в состоянии алкогольного опьянения, на утро всегда пахнут одинаково, независимо от предыдущего аромата. Ни розами. «Привет, стажёр! Гиви заказывал?»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 «Здравствуйте, Виктор Васильевич. Это Егор Евстигнеев, член следственно-оперативной группы по взрыву в гастрономе. Нахожусь в кабинете оперуполномоченного Давидовича. Он может подтвердить мою личность». лёха взял параллельную трубу. «В чем дело, Евстигнеев?» — раздался из нее равнодушный голос. Егор четко отторабанил про необходимость вояжа в Лепель. «Не вижу препятствий. Езжайте». «Виктор Васильевич, не на чем».